Потом бледная и насупленная вылетела из библиотеки. Старик, обернувшись, взглянул ей вслед. На лице его, кроме ярости, вдруг появилось нечто, чего я раньше еще никогда не видел. Тревога, если не страх. Так вот, как безгранично он ее любит сказал я себе. Впервые в жизни я вдруг поймал его на чем-то схожем с нормальным человеческим чувством. Это меня тронуло и растрогало. Казалось, обо мне он забыл. Просто стоял с поникшими широкими плечами, с неожиданно обабившимся лицом, охваченной этой странной смесью — Любви и отчаяния. — Ну, — сказал я, — пожалуй, я пойду. Мой голос словно разбудил его, стремительно обернулся. В лице его вдруг осталась лишь бешеная ярость. Оно вновь приобрело то самое надутое и убийственное каленгемовское выражение, которое я так хорошо знал. — Все вы! — заорал он. — Вы и Бетси! Вы что, спятили? Поощрячь ее глупости, лгать мне, покрывать ее? Он орал на меня минут пять. Слушая его, я ужаснулся той ловкости, с которой Дафна сумела все переврать так, что вся вина пала на меня и Бетси. Вы же знали, что он опасный псих. Это увидел бы и слепой. А вы просто бросили ее в его объятия. Поддерживали ее невероятную влюбленность. А когда он напал на нее, когда как-то ночью набросился на нее, как дикий зверь. — Что вы тогда сделали? — Ничего вы не сделали. Бетси мне лгала. Рассказывала мне по телефону сказки. — Господи, если бы вы пришли ко мне, если хотя бы намекнули, что происходит? Пока он извергал, Все эти домыслы я даже не пытался защищаться, частично потому, что с удовлетворением отметил, как много все-таки мне удалось от него утаить, но частично еще и потому, что мне было его жалко, а ему все это явно помогало разрядиться. Потом я заметил, что взрыв гнева понемногу стихает, но не поток неудержимых слов. К этому я у старика уже привык. Начав кого-нибудь шпынять, он возбуждался, наслаждаясь собственной речью. Зато я был избавлен от худшего. Он быстро перешел к своей любленной роли, роли владыки, бесконечно милостивого, и всепрощающего. — Ну, Билл, вы и Бетси ведь интеллигентные люди. И раз уж это случилось, должны понимать, как глупо вы себя вели. Не стоит больше об этом. В конце концов, ничего катастрофического не произошло. — Нет, сэр. Уголки его губ дрогнули в усмешке. «Если на то пошло, я ловко все устроил, не так ли? От элен этот полицейский ничего не добьется». «Нет, сэр». «И не думайте, что я не ценю вашу поддержку. Небудь у вас возникли бы большие проблемы». «Мне тоже так кажется». Он посмотрел на меня в упор. — Я рад, что ты женился на Бетси.